Звонкой и жесткой осенью ранней видел я это в лесном предуралье. Через отлоги увал, каменистый, просиков даль унеслась, как выстрел, и на далеком ее протяжении дымы, дымки, копошение, движение, музыка, гомон, урчание моторов, табор не табор. Город не город. Горное эхо с гомоном слитно. Дай подойдем, поглядеть любопытно. У котлованов люди, повозки, черные и красные с цифрами доски, рупор сигнальные флаги, шумный рабочий и праздничный лагерь, тракторы тачка, ломы и лопата, баби платок и пилотка-солдата, Комбинезон и трюх деревенский Всяческий люд, но особенно женский. Девушки в ватниках, в обуви грубый, Щеки пылают, обветрены губы. С ними в ряду за работой суровые Мужние жены, солдатские вдовы. Мерзлая глина звенит под киркою, Дело нелегкое, дело мужское. Но погляди, управляются быстро, Искрами брызжется грунт каменистый. Но погляди на девчонок не чудаль, Что за веселая дружная удаль. Вот на минутку спины расправят Прятки волос под косынку заправят, Лица утрут и опять за лопаты. Хватит курить, мужики и ребята! Головы в яме, бровень с краями, Столб, как орудие, движется к яме. Глина нарытая, груда на груди. Здравствуйте, здравствуйте, добрые люди. Глаза макинь, да откуда их столько? А из деревни народная стройка. Лихо копаете, так и копаем, так и копаем, свет добываем, свет добываем, выводим на трассу. Что-то мы вас не видали ни разу. Может, артисты, спойте, спляшите. Ах, журналисты, ну так пишите. Вот и пишите, как мы копаем, лес прорубаем, свет добываем. Все, чтобы точно, а мы почитаем, как мы копаем, свет добываем. И повторенное тысячи устно слово гремит по горам захолустно. Слово звучит над разбуженным краем. Свет добываем, свет добываем. Селам и школам, и сельсовету, и всему свету, и всему свету.